Мир празднует порока, дань, Суда ждет жалкий трус, Укрыв свой взор от божьих кар, Под корень гор и стон, Вой псов из душ людей, Как ссор несет к нему со всех сторон. Суда ждет жалкий трус удар, Судьбы и злой рок, Ход времени и пар, Томящий в жаркий день глаз, Вид, зовущий в зимы, Хлад, стужами входящий в нашу кровь. Терпеть никто не мог такой раскол небес, Планет свирепый блеск и звездный вихрь чудес. Конец 1937-го, начало 1938-го года.